Глава 14. Лайза разговаривала с тётей Бейке не меньше часа. Они вспоминали детство, вместе смеялись над её проделками и пили земляничный чай, вкус которого Лайза помнила ещё с тех времён. Тётя Бейке заваривала его каждый раз, когда маленькая Лайза расстраивалась или плакала. Он очень вкусный и успокаивает нервную систему, говорила она. Лайзе чай нравился. Поэтому она выпрашивала его даже тогда, когда настроение у неё было самое хорошее. Но тётя Бэки давала ей его только вечером перед сном. Она сидела и слушала про проделки старшей дочери тёти Бэки, когда в дом буквально ворвались две девочки. Старшей было на вид лет 12, а младшей едва ли можно было дать 7. "Мама, мама, кто-то оставил у нас на крыльце волшебного снеговика", прокричала младшая девочка. "Мама, а кто это тётя Рассудительно спросила старшая, настороженно глядя на Лайзу. Лайза улыбнулась девочкам, чего она обычно никогда не делала. Тетя Бекки же ответила. «Энн, что за некультурные вопросы? Ты даже не поздоровалась». «Здравствуйте», — тут же поправилась старшая девочка. «Здравствуйте», — в тон ей прокричала младшая. «Лайзочка, это мои дочурки», — с улыбкой проговорила тетя Бекки. «Старшую зовут Анна, а младшую — Саманта». Это леди Лайза, пояснила она девочкам. Когда она была такой же маленькой, как ты, сын, я была её гувернанткой. Ну, я же вам рассказывала. Ой, правда? проговорила старшая девочка на одном дыхании. А зачем вы приехали? Глаза Анны сияли, как будто она увидела фею из сказки. Вы хотите забрать нашу маму, чтобы она снова вам служила? со страхом спросила младшая девочка, выглядывая из-за плеча старшей. «Не говори глупостей, Сэм». Тут же одернула ее старшая. «Зачем такой взрослой, красивой женщине гувернатка?» «Нет, что вы. Я просто соскучилась по вашей маме и решила ее навестить», ответила Лайза, улыбаясь. «Так, хватит вопросов. Раздевайтесь и идите мыть руки», строго сказала тетя Бекки. Девочки послушно скинули теплые куртки и бросились в ванную. «Сладу с ними нет», – вздохнув, сказала тетя Бекки. Они такие же, как ты была в детстве, Лайзочка, неугомонной болтушки. Тётя Бэки, я, пожалуй, пойду, сказала Лайза виновато. Я обязательно навещу вас ещё, обязательно, наверное, завтра или послезавтра. Тётя Бэки посмотрела на Лайзу, вздохнула, а затем улыбнулась и сказала: "Конечно, заходи в любое время. Я всегда тебе рада, Лайзочка". Тётя Бэки подошла к ней, стала на цыпочки и поцеловала её в щёку. Возвращайся. Сказала она и ушла на кухню, не дожидаясь, когда Лайза уйдёт. Лайза вышла на крыльцо. На крыльце и правда стоял маленький снеговик, светящийся неярким голубым светом. Она тут же почувствовала наложенное на него заклинание вестника, так что осторожно коснулась его рукой. Воздух над снеговиком задрожал, и появилась голограмма Сергея, проговорившая: "Лайза, прости, но я совсем устал, так что отправляюсь домой спать". «Очень рад, что все прошло так хорошо. Пока». После этого голограмма задрожала и исчезла. Лайза чуть улыбнулась, потом посмотрела на снеговика и заключила его в силовой куб, спрятав затем в межразмерный карман. После этого она спустилась с крыльца и открыла портал в резиденцию матери. Лайза быстрым шагом зашла в приемную Фелиции Доршильд и, отодвинув секретаршу в угол, ворвалась к ней в кабинет. Ее мать, конечно же, сидела, подключившись к лекому, Это было обычное ее состояние. Она, в отличие от Лайзы, не любила рыться в тоннах пласта бумаги, предпочитая разбирать виртуальные документы. «Чего тебе нужно, Лайза?» ворчливо спросила она, разрывая пси-интерфейсную связь. «Я видела тетю Бекки», воскрикнула Лайза, подходя к матери вплотную. «Тетя Бекки», переспросила Фелиция, подняв одну бровь. «А, это твоя старая гувернантка. Именно. Она рассказала мне, что это ты ее уволила». Обвиняюще воскликнула Лайза, опираясь на стол. "Да? И что? Эта эксцентричная особа внушала тебе совершенно дикие идеи, а ведь у неё были такие хорошие рекомендации и даже диплом с отличием по специальности детская психология. Мама, зачем ты мне соврала? Ты мне сказала, что она уволилась из-за меня. Мне вовсе не было нужно, чтобы ты таскалась за мной целыми днями и ныла. Требую её вернуть", спокойно ответила Фелиция. Ты всегда была упрямым и несговорчивым ребёнком, и даже сейчас ты совершенно не позволительно ведёшь себя с матерью. С матерью? отозвалась Лайза на последние слова. Я сейчас поняла, что настоящей матерью мне была как раз тётя Беки, именно поэтому ты её выгнала. Не забывайся, прервала её Фелиция. Я твоя мать, я тебя родила, и ты должна уважать меня хотя бы за это. Мать? Что это за мать, которая ни разу не обняла своего ребёнка? которая появлялась только раз в неделю, чтобы устроить своему ребёнку строгий экзамен. Это не мать, это инспектор и проверяющий. Ты, ты маленькая неблагодарная тварь. Я делала всё, чтобы ты получала всё самое лучшее, гневно прокричала Фелиция, вставая из-за стола. "Да-да, ты всегда так говорила", устало проговорила Лейза. Похоже, её гнев уже схлынул. "Пусть это останется на твоей совести. Нет смысла повторять то, что уже было. Я соблюдаю наш договор. Хорошо, холодно ответила Филиция, усаживаясь на место. Это всё, что ты хотела? Тогда оставь меня. Не совсем, также холодно ответила Лайза. Верни мне письма, которые тётя Бейки писала мне. Тебе их передадут. Уходи, ответила Филиция равнодушно. Услышав это, Лайза молча вышла из кабинета матери. Ненавижу эту холодную суку, прорала она мысленно. Лайза сидела на кровати в своей спальне. а на коленях у нее лежала небольшая запечатанная пластиковая коробка, на которой было написано «Письма Ребекки Ротчайт к Элизабет Доршильд». Ей передали ее буквально пару минут назад. Руки Лайзы слегка дрожали. Она сделала пару глубоких вдохов, успокаиваясь, после чего одним движением открыла крышку. В ней оказалась пачка запечатанных конвертов из простой голубоватой пласта бумаги. На каждом конверте аккуратным почерком тети Бекки было выведено Моей дорогой воспитанице Елизабет Доршильд. Глаза Лайзы сами собой увлажнились, и несколько слезинок упали вниз на старые конверты. Лайза поискала самый первый, аккуратно открыла его и стала читать. Прошёл почти час, как Лайза начала читать старые письма. Она дочитала последнее письмо, осторожно положила его обратно в конверт, поставила коробку на прикроватный столик и разрывелась. Если бы я получила эти письма тогда, "Воскликнула она мысленно. Эта сука скрыла их от меня. Ненавижу. Ненавижу её." Лайза проплакала минут 10, а потом вытерла слёзы, подошла к зеркалу и сотворила простейшее утреннее заклинание. С её лица мгновенно пропали следы слёз, и оно стало свежим и румяным. Лайза повернулась к двери и мысленно позвала свою секретаршу Мари. Мария вошла в комнату буквально через пару секунд, как будто всё это время стояла за дверью. Ты опять послушивала, спокойно спросила её Лайза. О нет, что вы, госпожа, воскликнула Мари с лёгким намётом возмущения. Я бы никогда не осмелилась на это. Забудь, у меня к тебе важное поручение, лёгким взмахом руки прервала её Лайза. Я хочу, чтобы ты выяснила всё о Беке Рочайт и её семье. Как они живут, в чём нуждаются? Мне интересны все подробности. Да, госпожа, ответила Мари. и стряхнув рукой вытащила из воздуха несколько листов. Вот, пожалуйста, Мари воскликнула Лайза чуть удивлённо. Спасибо, Мари, ты просто чудо. Лайза взяла отчёт и стала внимательно его читать. Примерно на середине третьей страницы она кинула взгляд на Мари, воскликнула: "Свитая свобода" и перечитала это место ещё раз. "Финансы. В настоящее время семья испытывает серьёзные финансовые трудности". Домы строительная фирма, принадлежащая Рональду Ройче и дозаложены в банк на очень невыгодных условиях. Предположительно, через 3-4 месяца семью ждёт банкротство. Почему тётя Бэки ничего мне про это не рассказала, подумала Лайза и продолжила читать доклад. Картина вырисовывалась грустная. Примерно полгода назад муж тёти Бэки вместе с сыном поехали на рыбалку и попали в страшную аварию. Их лёгкий мобиль столкнулся с частным грузовым мобилем. Водитель грузового мобиля погибла, и потребовать компенсацию оказалось просто не с кого. Отец с сыном выжили, но мальчик сильно пострадал и до сих пор лежит в больнице. По словам врачей, он в лучшем случае останется навсегда инвалидом. Для оплаты счетов за лечение семья заложила все, что могла, и на самых невыгодных условиях. Их банкротство было лишь делом времени. Мальчику мог бы помочь хороший целитель класса А, но у семьи банально не было денег на оплату его услуг. Все заявки в благотворительные фонды, подаваемые тётей Бекки, были отклонены. Лайза посмотрела на Мари и проговорила твёрдым тоном, практически один в один повторяющим обычный тон её матери: "Найди самого хорошего целителя и оплати его услуги, только не напрямую. Подверни подходящий фонд, пусть скажут, что повторно рассмотрели заявление и приняли положительное решение. Да, госпожа. Подкинь фирме её мужа несколько выгодных контрактов и не скупись. Пусть его дела пойдут в гору. Как скажете, госпожа. Выкупи их закладные на дом и фирму у банка и спеши их как-нибудь. Хотя нет, лучше выкупи у банка часть их проблемных активов от имени нового коллекторского агентства. Не думаю, что они будут сильно ортачиться, но если что, надави на них. Агентство через месяц должно обанкротиться, чтобы Рочи и до смогли выкупить свои долги за бесценок. Всё поняла? Да, госпожа. И последнее, улыбнувшись, Лайза сказала: У тебя есть досье на её мужа? Интересный тип. Да, госпожа. Вот. Мари протянула Лизе несколько листов, выхваченных из воздуха. "Выполняй", сказала ей Лиза, а сама погрузилась в чтение биографии Рональда Ройчайда. Биография мужа тёти Бэкки оказалась довольно занятной. В 17 лет его с согласия матери женили на богатой лезбийской паре Летиции и Катарине Ингрем. В этом не было ничего странного. А вот то, что произошло потом, было просто из ряда вон выходящим. Когда Рональду исполнилось 23 года, и он стал совершеннолетним, он подал на развод. Шумное его дело наделало произрядно. Развод ему в результате дали, и он уехал из родного города в другой штат. Чтобы променять благополучную и богатую семью на бродяжничество, надо иметь очень сильный характер. Несколько лет Рональд кочевал из одного города в другой, в основном работая строителем. Надолго нигде не задерживался. Наконец он осел в Манитобе, где стал прорабом в фирме «Реджинальд и дочери». Он тесно сошелся с Джорджиной Реджинальд и одно время даже ходили слухи, что они поженятся. Но примерно в то же время он познакомился с Ребеккой Ротчайт. Их бурный роман обсуждался всем городком. С работы его выгнали, и он стал полноправным мужем тети Бекки. Дочитав до этого места, Лайза даже присвистнула. Такое сейчас было экзотикой. «Да!» Формально любая женщина могла заключить полноправный брак с мужчиной, но фактически большинство дам предпочитали держать мужей в качестве младших партнёров. Это было проще и выгоднее и давало практически полную власть над мужьями. Младшие мужья не наследовали семейного имущества, не могли претендовать на детей и вообще были ограничены во всех правах. В случае развода и не доставалось ничего, так что очень немногие решались на такой кардинальный шаг. Рональд Троичей тот открыл собственную строительную фирму, даже не записав её на жену. Первые годы фирма переживала довольно трудные времена, перебиваясь небольшими частными заказами, но потом ему повезло. Кто-то там с кем-то рассорился из главных подрядчиков, и ему удалось получить неплохой заказ на строительство новой школы от местной мэрии. Подряд был выполнен качественно, в срок и в полном объёме. С этого момента фирма Рональда Троичей допрочно стала на ноги. Её подкосила та злосчастная авария. И хотя сам он пострадал не очень сильно, ему всё равно пришлось провести в больнице пару месяцев. За это время фирма сорвала несколько сроков и пришлось выплачивать неустойки. Текущее её положение было достаточно плачевным. Лайза посмотрела на приложенную к листам голограмму. С неё смотрел немолодой, слегка полноватый мужчина с жёстким выражением лица и прямым, упрямым взглядом. И что в нём нашла тётя Бейки? подумала она удивлённо надо будет её об этом спросить как-нибудь при случае витая в своих мыслях лайза невольно посмотрела на книжную полку там в прозрачном силовом кубе висел слепленный на скорую руку снеговик а может он вовсе не такой ужасный как на голограмме подумала она ведь и сергей с виду ничего особенного из себя не представляет при мыслях о сергее у лайзы чаще забилось сердце и порозовели щёки Интересно, придёт он сегодня на массаж или нет? Почему-то подумала она. Хорошо, если бы пришёл. Я так по нему соскучилась. Чтобы отвлечься, Лайза начала разбирать документы, потратив на это пару часов. На следующий день Лайза вновь стояла на пороге дома тёти Бекки. Она никак не могла решиться открыть дверь, но тут дверь сама отворилась, и Лайза нос к носу столкнулась с хозяйкой. Лайзочка, Воскликнула тётя Бэки, сплеснув руками: "Ну что же ты тут стоишь? Проходи, проходи, я сейчас". В руках у неё было большое закрытое ведро. Она поставила его за порогом, а сама потянула Лайзу внутрь. Лайза не сопротивлялась. В доме было довольно шумно, и этот шум исходил всего лишь от одного маленького человечка, который бегал, прыгал, крутился и постоянно заливисто смеялся. Человечку этому вряд ли исполнилось больше 5-6 лет. Только увидев Лайзу, он прекратил своё движение, испуганно посмотрел на неё и тут же спрятался за маму. "Не бойся", сказала тётя Бэ, ласково потрепав его за волосы. "Это тётя Лайза. Я тебе про неё уже рассказывала". "Тётя Лайза?" переспросил мальчик. "Та самая?" В глазах у мальчишки блеснул явный интерес. "А вы правда были совсем-совсем непослушной?" спросил он тут же Лайзу. "Я?" Вопрос мальчика застал её врасплох. "Не знаю, наверное, Ох, опять ты всякие глупости болтаешь, воскликнула тётя Бэки, виновато посмотрев на Лайзу. Нет, нет, ты вовсе не была непослушной. Просто ты была живым и полным энергии ребёнком, попыталась оправдаться она. Так, Томас, марш в кровать, сказала она сыну. Тебе сказали ещё как минимум неделю не перенапрягаться. Мальчик обиженно посмотрел на маму, но спорить не стал. Он развернулся и медленно побрёл из гостиной. Подожди, окликнула его тётя Бэки. Ты забыл поблагодарить тётю Лайзу за то, что она тебя вылечила. Лайза удивлённо посмотрела на тётю Бэки, а потом опустила глаза. Мальчик же обернулся, сказал: "Спасибо" и ушёл. "Ты прости его", проговорила тётя Бэки виновато. "Он ещё слишком маленький, чтобы понять, что ты для него сделала". "Тётя Бэки", сплеснула Лайза, не поднимая глаз. "Вы догадались? Милая, да тут и догадываться нечего". когда в один день тебе приходит сообщение, что твое заявление пересмотрели, и тут же к твоему сыну приезжает лучшая целительница во всей республике. Затем твои долги выкупают неизвестные люди и замораживают их до лучших времен. Да еще и твоему мужу достаются три выгоднейших контракта. Тут любой бы понял, что к чему. Тетя Бекки сделала шаг к Лайзе, прижалась к ней и разревелась. «Спасибо, спасибо тебе, ты нас буквально спасла. И Томас...» Тормоз теперь ходит. А ведь врачи говорили, что в лучшем случае он будет ездить на коляске. Лаезочка, ты, ты просто чудо. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Тётя Бэки плакала и благодарила её. Лайза обняла её, стала гладить по спине и успокаивать. Тётя Бэки: "Ну что вы? Как я могла вас бросить? Ведь вы мне как мать. Нет, вы лучше, гораздо лучше моей матери. Вы самое лучшее, что было у меня в детстве". Тётя Бэки: Не надо, не надо меня благодарить. Это я вам так обязана, что и передать невозможно. Знаете, если бы не вы, я не знаю, просто не знаю, как бы я там выжила. Я бы, наверное, просто с ума сошла. Тётя Бэки. Так продолжалось ещё несколько минут. Наконец они немного успокоились, и тётя Бэки сказала, вытирая платком слёзы: "Ты садись, садись, лайзочка. Сейчас я тебе кое-что принесу". Тётя Бэки хитро улыбнулась и ушла на кухню. Вернулась она минуто через 3, и в руках у неё было блюдо с совершенно восхитительно пахнущим пирогом. Лайза принюхалась, и глаза её расширились от удивления. Тётя Бэки, это он, да? Вы его сделали для меня? Да, милая, это твой любимый лимонный пирог. Кушай сколько захочешь. Лайза не стала медлить, схватила ближайший кусок и тут же принялась уплетать его за обе щёки. Тётя Бэки села рядом. В глазах её читалось явное удовлетворение и гордость. Она подождала, пока у Лайзы пройдёт первый голод, а потом спросила, «Лайзочка, милая, а где твой молодой человек? Он показался мне очень воспитанным и тактичным. У вас с ним всё в порядке?» Лайза посмотрела на тётю Бекки, а потом опустила глаза в чашку с чаем и ответила, «Тётя Бекки, он... он не мой парень. Просто у нас договор. Знаете, это долгая история». Тётя Бэки выслушала сбивчивое объяснение Лайзы, посмотрела на неё, улыбнулась и сказала: "Жаль. Очень жаль. Он мне понравился". Лайза кинула на неё быстрый взгляд, откусила ещё кусок пирога, а потом начала говорить: "Это была идея моей матери. Она сказала, что я должна родить от него ребёнка. Она считает, что он будет очень сильным, а может даже и супером. Я так и не поняла, почему она не поручила это Руфи или Сиузи. Я, конечно, сильнее их, Но они же тоже её дочери. Она твердила, что у меня самые лучшие данные для этого. Его зовут Серж. Он русский, и он супер. Только он об этом ещё сам не знает. И вообще это пока мало кому известно. Лайза взглянула на тётю Бейки. Та задумчиво посмотрела на неё, а потом сказала: "Мне кажется, я знаю, почему у тебя самые лучшие данные, девочка. Я думаю, что ты достаточно выросла, чтобы узнать это". Конечно, «Лучше бы тебе это рассказала сама Фелиция, но раз уж она не решилась...» «О чем вы, тетя Бекки?» – спросила заинтригованная Лайза. «Милая, ты знаешь, кто твой отец?» «Отец?» – удивленно переспросила Лайза. «Наверное, кто-то из мальчиков из ее Андрена. Вы что-то знаете, да?» «Примечание. Андрен. То же самое, что и гарем, только из мужчин. Конец примечания». «Да, милая», – проговорила тетя Бекки чуть тише. Я случайно об этом узнала. Тебе тогда было три с половиной года. Мы в тот раз впервые поссорились с твоей матерью. Она требовала, чтобы я держала тебя в строгости и приучала к дисциплине. Я же убеждала ее, что от детей твоего возраста невозможно добиться ничего подобного, что это просто сломает твою психику. Она не воспринимала ничего из того, что я ей объясняла. Мы долго спорили, а в конце она в запальчивости произнесла, «Если ее не держать в узде...» то эта непослушная девчонка вырастет в такую же огромную проблему, как и ее упрямый отец-отступник. Она сразу поняла, что сболтнула лишнего и постаралась перевести разговор на другую тему. Но я, конечно же, поняла, о ком она говорит. Тетя Бекки тепло улыбнулась Лайзе и сказала. «Твой отец, девочка, мистер Фримен». «Что?» – воскликнула она. Лайзу просто ошарашило это известие. Оказывается, ее отец тот, кем в республике пугали детей – Маньяк, обладающий силой S-класса, тот, за поимку которого объявлена награда в 100 миллионов долларов. Он был главой мужского сопротивления, террористом номер 1 и личным врагом Филиппи Доршильд. И это он был отцом её дочери? Это было просто невероятно. Тётя Бэки, это вопрос-то не может быть. Вы что-то путаете. Эх, девочка, ты просто не знаешь истории. Сейчас об этом уже никто не вспоминает. Но раньше до твоего рождения мистера Фрима называли Пьер Маниэ. Он был самым известным, самым лучшим и самым сильным псимагом в республике. Его ставили все мужчины в пример как образец патриотизма и доблести. А ещё он был любовником твоей матери. Об этом, конечно, не писали в прессе, но все и так понимали, что к чему. Они вместе ходили на все крупные мероприятия и праздники, так что скрыть это было просто невозможно. Почему же они расстались, тётя Бекки, если у них всё было так хорошо? Почему как он стал фрименом? Я не знаю, девочка. Я могу только догадываться. У твоей матери сильный и твёрдый характер. Она бескомпромиссна и пытается всё держать под контролем. А с некоторыми мужчинами так нельзя. Они как породистые жеребцы. С ними нужна ласка и мягкость. А если их к чему-то принуждать, они будут упрямиться до последнего. и искать любой способ показать свой дикий норов. Боюсь, твой отец оказался именно таким, гордым и сильным. Моя мать никогда не терпела ничего подобного в людях, подтвердила Лайза грустно. А уж во мне и подавно. Может быть, дело в том, что ты напоминаешь ей его? проговорила тётя Бэки. Я думаю, дело именно в этом. Она считает, что твой отец её предал и боится, что ты сделаешь то же самое. Лайза посмотрела на тётю Бэки, потом опустила глаза и сказала: Но я ведь не он, я не мой отец, я другая. Почему она так со мной? За что? На глазах у Лайзы выступили слёзы. Тётя Бэки подвинулась к ней и стала гладить её по руке. Ну что ты? Что ты, девочка моя? Ну, хватит. Тебе пора забыть о плохом и думать о хорошем. Ты ведь так мне не до рассказала вашу сэржем историю. Лайза посмотрела на тётю Бэки с благодарностью и, отпив уже остывшего чая, продолжила. Тётя Бэки Знаете, я сейчас даже благодарна матери за то, что она дала мне это поручение. Иначе бы я никогда с ним не познакомилась. Он ведь не очень красивый. Я знала мальчика гораздо красивее. Так, да что в нём хорошего? Он, он сильный и добрый. Он не такой, как другие. Он напоминает мне большого кота, мягкого и тёплого, способного часами лежать на диване и спать. Но если ему что-то не нравится, он тут же выпускает когти и шипит или убегает прочь. Лаизачка, все мужчины на самом деле такие. Просто у нас они по большей части скрывают свой характер. Их воспитывают быть покорными и покладистыми, но на самом деле им это не присуще. Правда? Я буду иметь это в виду, проговорила Лаиза, усмехнувшись. Знаете, тётя Бекки, я хотела переспать с ним сразу, продолжила Лаиза. У Лова лето есть комнаты для гостей, но эта поганая русская простушка устроила грандиозный скандал. У неё вообще никакого воспитания, то же мне, принцесса простолюдинка. Так у него уже была девушка. У него две невесты, мрачно ответила Лайза. Русская и сканская принцессы, они постоянно ссорились, так что я рассчитывала, что не будет особой сложности увести его у них прямо из-под носа. Но представляете, тётя Бэки, как только я появилась, они тут же спелись и даже стали сестрицами. Как их бабки это проглотили, просто не представляю. Наверное, дело в том, что они его очень любят и не хотят потерять. Любят? Да не смешите меня. Им обеим приказали выйти за него, иначе они бы ни за что не потерпели рядом соперницу. Лайзочка, милая, ты судишь о них по нашим республиканским меркам. Они ведь не американки-феминистки. Для них делить одного мужчину может быть совершенно естественно. Не понимаю я этого, с жаром воскликнула Лайза. Как можно делить своего мужчину с кем-то? Лайзочка, Но ведь и у нас такое бывает сплошь и рядом, улыбнувшись, ответила тётя Бейки. Это просто от бедности, воскликнула Лайза с полной убеждённостью в голосе. Все, кто по богаче имеют одного мужа, или даже Андриан. В чём-то ты, конечно, права, девочка, проговорила тётя Бейки задумчиво. Конечно, делить с кем-то одного мужчину вовсе не просто. Но всё же я знаю, как минимум, две дюжины семей здесь в городе, в которых две женщины и всего один мужчина. И с тремя из них я работала как психолог. «И что же у них были за проблемы?» С интересом спросила Лайза. «Наверняка они просто не могли поделить этого мужчину». «Нет, нет, как раз с этим они по большей части справлялись сами», покачав головой, проговорила тетя Бекки. «Я, конечно, не могу тебе рассказать все подробности, но в основном их проблемы заключались в недопонимании собственных детей и друг друга». «Тетя Бекки, как же они вообще уживались втроем?» спросила Лайза, так крайне удивлённо. По-разному, девочка, все по-разному. В одной семье главной была одна из женщин, а вторая и их муж были в явном подчинённом положении. В двух других семьях две женщины любили друг дружку никак не как ни меньше, чем своего мужа, и это скрепляло их союз. Тебя ведь не удивляют, Лесморы? Лайзочка, почему же ты считаешь, что три человека не могут любить друг друга так же, как двое? И не всё ли равно при этом, какого они пола? Может быть, вы и правы, тётя Бэки. Я просто как-то не задумывалась об этом раньше. Действительно, если две женщины вполне могут полюбить одна другую, то почему бы это не может случиться с двумя жёнами? Лайза задумалась, уставившись в пространство. Ну вот, ты наконец и поняла кое-что, что тебе давно пора было понять, усмехнувшись, проговорила тётя Бэки. Но тётя Бэки «Какое все это отношение имеет к моим проблемам с Сержем?» «Самое прямое, милая моя, самое прямое!» «Ты ведь сама сказала, что у него уже есть две невесты, которые его любят, и даже стали ради него сестрицами!» «И что?» На лице Лайзы все еще читалось явное недоумение. «А то, что если ты тоже хочешь быть с ним рядом, тебе придется делить его с ними», ответила тетя Бекки категорично утверждающим тоном. «Ни за что!» Громко воскликнула Лайза: "Ни за что я не буду делить его с другими женщинами". "Эх, девочка моя", вздохнула тётя Бейки. "Так да тебя ждёт много разочарований и неудач". "Ну почему? Вы думаете, я не смогу его перетянуть к себе? Ты ведь уже пробовала, и разве у тебя получилось?" "Нет", грустно ответила Лайза, закусив губу. "Но может быть, у меня ещё получится?" "Я очень сильно в этом сомневаюсь", убеждённо проговорила тётя Бейки. Если у тебя даже не получилось с ним переспать, вряд ли у тебя получится отобрать его у них, ведь он их любит. Любит? Да, любит. И именно поэтому все твои попытки обречены на провал. Единственная возможность, если они сами его оттолкнут. Но в твоём случае на это даже надеяться глупо. И что же мне делать, тётя Бэки? Я в последнее время место себе не нахожу. Он мне даже сниться начал. Что мне делать, тётя Бэки? Помогите мне. Расскажи мне, как он сам к тебе относится? Сказала тётя Бэки, наливая себе и Лайзе ещё чаю. Как он ко мне относится? Я, я не знаю. Он последнее время всегда со мной приветлив и помогает мне, если мне что-то нужно. Но что он ко мне чувствует, я не знаю. А что вы думаете, тётя Бэки? Если судить по тому, что я сама видела, проговорила тётя Бэки. То мне кажется, что он относится к тебе больше как к другу, чем как к женщине. Хотя ты ему, конечно, немного нравишься, но он меня не любит, да? В словах Лайзы послышалось настоящее отчаяние. Вы это хотите мне сказать? Да, милая, он тебя не любит, подтвердила тётя Бэки её самые худшие опасения. Тогда всё напрасно, произнесла Лайза спокойным голосом. Значит, мне нужно выбросить из головы все эти глупости и заняться делами. Лайзочка, Ну зачем же впадать из крайности в крайность, воскликнула тётя Бэки, и тёплая улыбка осветила её лицо. То, что он сейчас себя не любит, вовсе не означает, что он не полюбит тебя вообще никогда. Вы думаете, у меня ещё есть шанс? спросила Лайза с надеждой. Конечно, шанс есть всегда, ответила тётя Бэки с энтузиазмом. Просто тебе нужно его не упустить. И как мне это сделать? Как? Старайся быть с ним рядом. Разговаривай с ним, узнай о нём как можно больше, что он думает, что чувствует. Пусть ему будет с тобой интересно. А самое главное перестань воевать с его невестами. Так ты ничего не приобретёшь, кроме его раздражения по этому поводу. А что же мне делать? Улыбаться и говорить им комплименты? В словах Лайзы слышалось явное раздражение. Ну, не обязательно их хвалить, просто не иди на конфликт. Ты должна сделать так, что ему было с тобой так же комфортно, как и с ними, а в идеале ты должна с ними подружиться и вписаться в их компанию. Это будет очень сложно, убеждённо проговорила Лайза. Да мне и не очень хочется. Ну что ж, вариант, когда он будет проводить время и с тобой, и с ними, для начала тоже неплох. А что за сделку вы заключили? Лайза вкратце поведала тёте Бэкки суть сделки, на что та сказала: "Ну, вот и замечательно. Начало положено". Ты только не испорти ему это время. Старайся ходить с ним в места, где ему будет тоже интересно, а не туда, где будет интересно только тебе. Я уже это поняла, тётя Бэкки, вздохнув ответила Лайза. Каждый раз, как я приглашаю его туда, куда мне хочется, всегда происходит какая-нибудь пакость, которая ломает всю атмосферу. Вот видишь, милая, сама судьба даёт тебе подсказки, сказала тётя Бэкки и улыбнулась. Значит, нужно следовать её советам. Я подумаю над тем, что вы мне сказали, тётя Бекки, ответила Лайза. На этом разговор на серьёзные темы завершился, и они стали говорить о всякой ерунде. Тётя Бекки больше не давала Лайзе никаких советов, разумно полагая, что и того, что уже сказано, вполне достаточно.